«Правильно, правильно! Связываться с большой политикой себе дороже!» Веня держал в руке термос с чаем и поглядывал в иллюминатор, за которым бушевал синевато-бело-золотой вихрь из смешанного светового потока бесчисленных звезд. Выглядело красиво, но жутковато. Триглав уже больше часа двигался в пространстве лабиринта. «Сергей, вы читали Тору?» «Ах, нет? Плохо!» «Умная книга, я вам скажу!» «Помнится Моисей, но о нем-то вы наверняка слышали!» «И зрек однажды!» «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих!» «И что?» — буркнул Казаков. «Доктор, вы по делу говорите, а не толкуете Тору!» «Кто вам сказал, будто я ее толкую?» — возмутился доктор неведомых наук. «Поверьте!» Я очень уважаю нашего очаровательного адмирала. В конце концов, он кормит меня и мою семью. Но посудите сами, сколько упомянутых даров мы получили. Я имею в виду вообще. Сейчас под подарком можно понимать все, что угодно. Начиная от этого не слишком шикарного, но крепкого и надежного корабля, предупреждения Деда Мороза, странного поведения ребят из патрульной службы Проксимы Центавра и заканчивая некоторыми другими малозначительными деталями. Я уже не говорю о недвусмысленном отказе Николая Андреевича Биберева беседовать с вами. От такого количества подарков действительно может закружиться голова, и из зрячих мы постепенно станем слепыми. Мы не напуганы, мы удивлены. Удивление приводит к замешательству. Замешательство – к потере способности адекватно оценивать ситуацию отсутствие адекватной реакции слепота видите как прав был моисей а применительно к этому моменту у вас нет соответствующей цитаты усмехнулась маша из за тесноты пилотской кабины ей пришлось усесться на подлокотник и держаться за плечо лейтенант есть согласился бельгот только не истор из христианского нового завета вначале было слово Не будем толковать это с теологической точки зрения. Глянем прагматически. Слово подразумевает общение. Общение — обмен информацией и анализ таковой. Кто имеет сказать что-нибудь умное? Воцарилась настолько долгая тишина, что Ельцова про себя рассмеялась. Судя по общему молчанию, ничего умного породить мы не можем. У двери почти незаметно нарисовался Бишоп хотя его вовсе не приглашали. Однако никто не был против его присутствия. «Давайте сделаем так», — наконец подал голос казаков. «Пусть каждый из офицеров и научных сотрудников выскажет свое мнение о происходящем. Вспомнит любые детали, которые могут хоть как-то пролить свет на наше положение. Знаете, господа, я, да и, наверное, большинство находящихся здесь военных, привыкли мыслить простыми и ясными категориями. У нас есть приказ, и мы должны его выполнить. Собственно, за жизни людей в погонах я не боюсь. Как-никак, мы профессионалы. Но странности, сопровождающие эту операцию, заставляют меня беспокоиться о гражданском персонале. Говорили долго. Зачастую, по мнению Маши и Казакова, разводя ненужное словоблудие. Слава богу, никому и в голову не пришло оспаривать приказ руководства. Ельцова рассказала об удаве Каа, странном нападении на машину по дороге в аэропорт и своих мыслях о Деде Морозе, вернее, о его происхождении. Бишоп, не меняя невозмутимого выражения лица, поведал о непонятных закулисных интригах в исследовательском центре в Цюрихе. По его словам, начальство биологического отдела комплекса ООН ни в коем случае не хотело отпускать его по запросу адмирала Биберева изящно замаскированного под заявку Московского университета и кафедры ксенологии, выпрашивающей андроида для консультации по вопросам чужой жизни. В конце концов, Бишоп был только машиной, вещью и не имел права самостоятельно распоряжаться собой. В самый последний момент все вдруг резко переменилось. К директору исследовательского комплекса организации явились какие-то господа. Не славяне, как педантично уточнил Бишоп незнакомцы изъяснялись на слишком чистом британском английском языке без минимального акцента, который андроид обязательно распознал бы. Спустя час Бишопа отправили в аэропорт и вскоре он уже оказался на станции Кронштадт, где его встретили люди адмирала Биберева. Капитан Карл Рэммер, подумав сообщил, что в специальных подразделениях ВВС Германии циркулируют смутные слухи о некой частной организации, не зарегистрированы ни в одном из государств мира. Коммерция, собственный флот, не всегда законный бизнес наподобие торговли оружием или сильнодействующими химическими средствами. Разумеется, об истинном владельце или владельцах никто не знает. Все операции проводятся через подставных лиц. Спецслужбы кайзер-рейха несколько раз пытались раскрыть эту гигантскую, судя по всему, сеть, но не преуспели. Доктор Гильгоф, выслушав немца, задумчиво почесал подбородок. «Ну, знаете, Герр Гаупман, про такие организации ходили слухи во все времена. Тамплиеры, розенкрейцеры, мафиозные структуры вроде Коза-Ностры, японской якудзы или шанхайских триад. Думаю, господин Биберев не станет меня ругать, если я сейчас раскрою часть маленькой государственной тайны. К сожалению... Я сам этими вопросами никогда не занимался, только слышал от коллег. Сейчас развитие, точнее, совершенствование техники достигло того уровня, когда индивидуум, обладающий достаточными средствами, может стать независимым от любого государства или мощной финансовой организации. Я подозреваю, что подобные люди существуют. Некоторые, развлечения ради, поддерживают экстремистские движения наподобие нового джихада. Как думать, откуда у исмаилитов берутся огромные деньги для проведения своих операций? Некоторые просто маются дурью. Слышали, как в Австралии осуществлялся проект орошения пустыни Гипсона? Оросили? подняла бровь Маша. Нет? хихикнул доктор. Вложили полтриллиона долларов, вызвали экологическую катастрофу, но бананы Там как не росли, так и по-прежнему не растут. Слушайте дальше. Подозреваю, что в нашу историю вмешался некто третий. Я понятия не имею, что он собирается делать. Противодействовать, сотрудничать или просто валять дурака за наш счет. Верно, верно, скинулась Ельцова. Мне еще адмирал говорил о неких, как он выразился в негосударственных силах. Веня, то, что вы рассказали о независимых индивидуумах, будет именно на такую мысль. Но черт побери, доктор, как может человек, пусть даже владеющий серьезной и, наверное, законспирированной организацией, помешать спецслужбам такой великой державы, как Российская империя? Кто он сказал, что он будет мешать? Развел руками Гильго. Кроме того, если этот человек достаточно богат, влиятелен и независим, его самолюбию будет льстить соперничество с могучими конторами наподобие нашей имперской безопасности, разведывательного управления Америки или тайной службы Кайзер-Рейха. Вы не предполагаете, что сей джентльмен из неких личных побуждений начнет помогать потерпевшим неудачу сотрудникам одной из спецслужб? По-своему, конечно. Честно признаться, я бы обратил самое пристальное внимание на предупреждение Деда Мороза. «Мне тоже очень не понравилась пороховая бочка с американской символикой», мрачно сказал Казаков. «Что это может означать? То, что американцы собираются применить иных в качестве биологического оружия? Или что мы летим прямо к ним в лапы? Теоретически, если наш таинственный абонент знает об операции Рюген, они ней могут знать и Янкисы. Вдруг он и им подбросил информацию? Хочет столкнуть нас лбами?» а сам будет сидеть в первом ряду портера и посмеиваться над этой комедией. «Ой, не будем углубляться в семиотику!» – воскликнул Гильгоп. «Тайны символа пороховой бочки, сакральное значение фигуры Деда Мороза. Не смешно. Собственно, наша задача предельно ясна. Прибыть на место, вам, господа военные, исполнить свой долг, мне и госпожи Ельцовой свой» вернемся в солнечную систему тогда и будем разбираться что произошло и почему контора биберева нас бросила почему мы так уверены что военная разведка рейха и тайная полиция российской империи отвернулась от нас поднял руку капитан Реммер. В принципе мы действительно находимся в автономном плавании и нас предупреждали что такое может произойти откуда мы знаем вдруг gear- адмирал и господин фон эшенбург продумали еще несколько систем дублирования и безопасности специально для нашего отряда. Казаков потер ладонью и, соглашаясь, произнес. Логично. Если и дальше развивать теорию негласных операций, то, может быть, нам отведена роль группы прикрытия, а основную задачу будут выполнять совсем другие. Если не ошибаюсь, кратчево нашел Бишин, единственными людьми, общавшимися с иными, являемся мы. Даже ходячему калькулятору, наподобие меня, известно, что конторы и их руководители просчитывают свои шаги на много ходов вперед. Я не сомневаюсь, что мы еще поучаствуем в истории с исследовательской лабораторией на гамме Феникса. Пока, согласитесь, мы ничего предпринять не можем. Господин Реммер упомянул об автономном плавании. Отлично. Следовательно, наши действия непредсказуемы я предлагаю в ближайшие часы лечь спать а уже по прибытии на место оценивать ситуацию на то мы порешили зачем лишний раз забивать себе голову и беседовать ни о чем строя самые безумные предположения у военных приказ который они обязаны исполнить аналерические переживания гражданского персонала можно просто не обращать внимания через два часа люди уже находились в гибернационных капсулах по корабельному времени Лететь до гаммы Феникса оставалось 290 часов. Или чуть больше 12 суток. Бишоп, естественно, спать не укладывался. Электронно-биологический организм не нуждался в отдыхе. И андроид был оставлен казаковым следить за системами корабля в ожидании прибытия к отдаленной звезде. Лампы освещения на триглаве погасли. Короткий коридорчик и небольшие помещения погрузились в полутьму. Где -то позади Мерно шумели двигатели. Андроид Бишоп играл в трехмерные шахматы с центральным компьютером корабля и пока одерживал вверх Искусственный разум Триглава, занимая на игру мизерную часть своей памяти, ввел катер гамме Феникса.